Глава седьмая Смерть очнулась резко, точно выныривая из кошмара, села на кровати, пытаясь понять, где находится. Судя по высоким потолкам, затейливым витражам и стопкам книг у стены, это был дом мудрости. Ты спала пять суток, сказал хозяин дома, появляясь на пороге. Вид у него был усталый и сердитый. Что случилось? Пробормотала смерть, собственный голос показался ей чужим, и тут навалились воспоминания, оглушив так, что захотелось зажать уши. Она призналась жизни в любви, как смотреть ему в глаза. «Вспомнила?» – озабоченно покачал косматой головой мудрость. «Я, конечно, знал про твою печаль, но не подозревал, что ты решишься на настоящее самоубийство». Знал? Растерялась смерть. «Да, конечно. И причину печали. Знал тоже. Ох!» «Однако был уверен, что временное излечение у тебя еще есть». «Ты так спокойно об этом говоришь!» Сдавленно пробормотала смерть. «Эти чувства, они странные, неправильные». «С чего ты взяла? Вы с жизнью дуальны. Все равно, что части целого». «А уж как это проявляется, дело ваше! Меня другое волнует. Почему, когда ты поняла, что теряешь контроль над печалью, не пришла ко мне или к другому ангелу, кто угодно бы помог?» «Кто угодно? Вряд ли». «Ты недооцениваешь свою важность», — нахмурился мудрость. Он был похож на строгого учителя, отчитывающего нерадивую ученицу. «Поверь, Другие осознают, как много значит твоя работа. Они держатся холодно лишь потому, что не знают, как подступиться. Ты ведь давно уже ни с кем не общаешься. А что касается печали, я был уверен, что ты справишься с ней. Смерть опустила голову. Ей было неловко. От стыда хотелось провалиться под землю. Она столько всем доставила хлопот. Все-таки это я виноват. Пробормотал мудрость, облокачиваясь на стену. «Нет, ты ни при чем. при чем». Моя работа в том числе предупреждать кризисы. Но я недооценил твое упрямство. Выходка с преисподней могла обойтись очень дорого. Как думаешь, что случилось бы с миром, потеряем и сразу двух ангелов?» «Двух?» – Скинула взгляд смерть. «Тебя, а следом жизнь». «Точно! Ведь жизнь едва не погиб из-за меня!» — пронеслось в мыслях. Смерть спрятала лицо в ладонях. мышь ломила, в мыслях царил сумбур. Печаль все еще ощущалась внутри, но сидела тихо и была гораздо слабее, чем неделю назад. Но надолго ли затишье? Что теперь будет? Мудрость сотрет ей память? Или заговорит о развоплощении?» «Но зачем тогда было ее вытаскивать?» «Он не должен был идти за мной», — пробормотала ангел, думая о том, как сбежать раньше, чем встретиться с жизнью, хотя ему, наверное, и смотреть на нее не захочется. Смерть вдруг вспомнила свежую дуру в пространстве с обожженными краями. «Как жизнь попал в Нижний мир?» — шепотом спросила она. «Зачем вы позволили ему?» «Думаешь, кто-то может его остановить?» — скрестил руки мудрость. «Это даже звучит нелепо. К тому же в этот раз он поступил верно. Боюсь представить, что случилось бы с жизнью, если бы ты погибла». «Он бы, конечно, расстроился, но расстроился?» «О, не уверен, что Земля бы пережила это расстройство!» — нервно хмыкнул мудрость. «Ты знала, что жизнь тоже однажды болел печалью?» «Да, и вылечился?» «Нет, не совсем. Печаль ангела вылечить невозможно, лишь утолить». «А как же стирание памяти?» – удивилась смерть. «Это помогает забыть причины печали, но сама она никуда не девается. Засыпает, разве что». «Ну уж лучше так, чем стать жаждущим крови демоном». «На самом деле демон не стремится убивать», — наставительно сказал мудрость. «Разве, но исцеление погибло именно так?» «Получив контроль, демон исполняет желание, что так долго мучило его, а вот если исполнить желаемое невозможно, тут уж держитесь все». «Ну, я думала...» Вдруг в коридоре раздался треск телепортации, а через секунду на пороге появился жизнь, злой, как изголодавшаяся скверна. В глазах сверкали искры, по коже пробегали алые молнии. Широким шагом он преодолел разделяющее их со смертью расстояние и схватил ее за острые плечи. «Ты совсем разум потеряла? Одна спустилась в подмирье! А если бы я не успел...» «Если бы не успел!» — кричал он, встряхивая смерть, точно пытаясь поставить ей на место съехавшие мозги, а потом вдруг притянул, стискивая в объятиях так, что у смерти едва не хрустнули кости. Жизнь уткнулся носом в шею, втягивая воздух, словно не мог надышаться, а его горячие руки беспорядочно шарили по узкой спине. Та от смущения стала совсем красной. Мудрость тактично кашлянул и, видя, что на него не обращают внимания, телепортировался из собственного дома. Едва он растворился в воздухе, как жизнь обхватил ладонями пылающее лицо смерти, и поцеловал. От неожиданности она чуть не упала в обморок. Внутри все перевернулось, жар скрутил живот, Волной прокатился по телу. Смерть окаменела, застыла от неожиданности и стыда, пока жизнь с отчаянием утопающего обсыпал ее поцелуями. Она и сама вцепилась в плечи светлого ангела, не решаясь на большее. Он зол, боялся ее потерять, прибежал сюда, сломя голову и... и... «Я чуть с ума не сошел, когда понял, что ты задумала», шептал жизнь между поцелуями. Кожа у него светилась, во все стороны расходился жар, а прямо из каменных плит пола стали подниматься зеленые стебли растений. «Неужели лучше погибнуть, чем просто поговорить со мной? Неужели любить меня так невыносимо?» Они оба тяжело дышали. Жизнь обнимал смерть, словно самое дорогое сокровище. Его потряхивало, кожа накалилась до красна, глаза сияли, как звезды. Вздохнув, жизнь шепотом попросил. «Скажи что-нибудь, иначе я за себя не отвечаю. У меня крышу сорвало, когда я вдруг понял, что твоего света в этом мире больше нет. Это было, словно из меня душу вынули, сердце раскололи. Я дышать не мог, не мог жить». «В мире без тебя!» «Я думала, так будет лучше!» «Кому? Кому лучше?» Жизнь вскочил на ноги и ударил ни в чем не повинную стену, по которой тут же во все стороны разошлись трещины. За его спиной вспыхнули огненные крылья. В гневе жизнь был прекрасен. Смерть смотрела во все глаза, хотелось прижаться к нему». «Обнять и не отпускать никогда! Неужели он тоже? Неужели?» Солнечный ангел вновь подошел к кровати, опустился на пол, кладя свою взлохмаченную голову на колени смерти. «Не понимаю», — пробормотала она, — «точно во сне нахожусь. Чего ты хочешь?» «Тебя», — шепнул жизнь. — Помнишь, я говорил, что у меня стирали печаль, и что я до сих пор тоскую просто не помню о чем но в тот же миг как ты пропала из этой реальности я понял если бы не мудрость я разнес бы всю поднебесную в попытках найти тебя выкопать хоть из-под земли в смерти показалось что ее сердце сейчас выпрыгнет из груди значит прошептала она та печаль которую ты забыл да она была о тебе ох выдохнула смерть «Два сапога пара!» — по-доброму улыбнулся Жизнь. «Оба слишком много думаем, а вот к хорошему это не приводит. Потому что думать — это задача мудрости», — прошептала Смерть. «Да, и он точно не обрадуется дыре в стене. Может, смотаемся, пока его нет?» «Может», — улыбнулась Смерть, все еще не веря, но чувствуя, как понемногу рассыпается внутри печаль. Жизнь подтянулся на руках и поцеловал ангела в уголок рта. «Я люблю тебя, смерть!» Самые странные слова, которые может произнести жизнь. Пробормотала она в ответ, сердце счастливо бухало в груди, боясь поверить, принять. Словно сон. «Тогда предлагаю никогда не просыпаться», — хмыкнул светлый ангел и, обняв за талию, утянул смерть в вихрь. телепортации.